Когда Софии старая нянька княгини Арвиеда явилась к ней и сообщила, что княгиня желает поговорить с ней немедленно. Удивленно этим приглашением и чувствуя глухое беспокойство, она поспешила наверх. Она не видалась с княгиней уже несколько месяцев, отказавшись от должности секретаря в доме трудолюбия после катастрофы со всемирным банком.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 Не более 10 лет потребовалось, чтобы вернуть бедным 300 миллионов, награбленных князем в карманах доверчивых акционеров. Первая сотня миллионов была истрачена в 5 лет, на остальные 200 ушли 4,5 года на еще более роскошные учреждения. Кроме дома трудолюбия, ясли Святой Марии, сиротского дома Святого Иосифа, в вшительён и госпиталя Сен-Жерсо были устроены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 Наверху старуха Софи ожидала Каролину. Она ворчала весь день. Ну вот, так и вышло, как она предсказывала. Барыне придется умереть на соломе. Лучше бы ей выйти еще раз замуж и народить детей, ведь в сущности она только их и любила. Софи беспокоилась не за себя. Она давно уже получила ренту в две тысячи франков и могла теперь переселиться на родину близ Ангулема.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 Каким образом эти ужасные вещи могли совершиться так быстро, в какие-нибудь десять минут? А главное, каким образом Виктор ухитрился бежать, испариться бесследно? Без сомнения, он ушел через ванную, где одно окно выходило над рядом крыш, спускавшихся этажами одна над другой и доходивших до бульвара.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 И положение сделалось невыносимым в виду всевозможных издержек под угрозой продажи с молотка. Поверенный графини советовал отказаться от всего, переселиться в наемную квартиру, где можно будет жить дешевле, тогда как он постарается ликвидировать ее долги. Быть может, она не уступила бы, продолжая сохранять декорум своего ранга до тех пор, пока потолки не обрушатся над ее головой.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 Графиню видели на улице в зашлепанном платье в дырявых ботинках. Нищета убила былую гордость этой женщины, столько лет боровшейся с веком. Она поселилась с дочерью в магазине Тур де дам, у бывшей содержательницы модного магазина, превратившейся в ханжу и державшей меблированные комнаты для духовных лиц. Тут они занимали вдвоем большую комнату с алковом, в котором находились две маленькие кровати.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 Но Леонида закусила у дела. Это нечестно отказываться от выплаты, соблазнив честную девушку. Да, сударыня, Ваш господин Шарль вор, Так говорили все женщины, которым я рассказывала эту историю. Он должен был заплатить. Молчите, молчите! крикнула графиня с бешенством, подняв обе руки, точно угрожая раздавить ее, если она не замолкнет.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 Ах, сколько страданий, сколько грязи! Зачем она пришла сюда? Ведь ей нельзя помочь, нечего сказать в утешение. Все приходившие ей в голову вопросы, фразы, даже намеки по поводу вчерашней драмы казались ей оскорбительными, грубыми, способными только усилить страдания жертвы, лежавшей перед ней в вагоне.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 Так как она объявила Каролине, что тот час пустится на поиски за Виктором, было бы грешно оставить этого несчастного ребенка в жертву дурным инстинктам. Надо его найти, иначе он очутится когда-нибудь на скамье подсудимых. Говоря это, она всматривалась в Каролину своими заплывшими жиром глазками, радуясь ее волнению и чувствуя, что когда ей удастся найти мальчишку, то можно будет поэксплуатировать добрую барыню.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 Отдаваясь на волю проведения, человек перестает возмущаться. Всякое незаслуженное страдание является залогом спасения. Его печалила только остановка начатых работ. Кто возьмется за них? Кто будет продолжать оживление Востока, так успешно начатая компанией соединенных пакетботов и обществом Серебряных рудников Кармеля?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 общество с капиталом в 150 миллионов и 300 тысяч акций, которые при курсе в тысячи составляют 900 миллионов. Мыслимо ли это? Не грозит ли опасностью колоссальный дивиденд, которого требует подобная сумма, считая только по 5 на 100. Но он встал и расхаживал по комнате с видом великого завоевателя, посаженного в клетку. Ах, мошенники! Они знали, что делают, арестуя меня. Я бы восторжествовал, я раздавил бы их всех. Она не могла скрыть своего удивления и негодования. Как восторжествовали бы, ведь у вас не было ни гроша, вы были побеждены. Но, ну, конечно, подхватил он с горечью. Я был побежден! я мошенник. Честность слаба, все это только успех. Кто побежден, тот и дурак, и мошенник.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 У него уже есть миллиард, у него будет их 2, 10, 100, и наконец он сделается властелином земли. Я много лет кричу об этом на всех перекрестках, но меня никто не слушает, думая, что во мне говорит просто досада афериста. А между тем, во мне говорит кровь. Да, я ненавижу жидов. Эта ненависть у меня в крови, проникает все мое существо. Удивляюсь,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 Дураки, обвиняющие меня за преждевременный баланс, основываются на том, что из трех великих предприятий, соединенных пакетботов, Кармеля и Национального турецкого банка, только первое дало барыши. Черт возьми, да два последние потому и лопнули, что я был арестован. Но когда нас выпустят, я снова возьмусь за дело. О, тогда вы увидите, увидите. Она хотела остановить его умоляющим жестом.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 Неужели вы думали, что я откажусь от цели? Наполеон вернулся, же Жизельбе. Мне стоит только начать, и все деньги Парижа последуют за мною. На этот раз нечего бояться в Ватерлоо. Мой план рассчитан математически до последнего сантима. Наконец-то мы одолеем проклятого Гундермана. Мне нужно только 400 миллионов, самое большое 500, и мир в моей власти.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 Ее грузная особа, разжиревшая от падали, обливалась потом, а ее короткие цепкие руки рылись в груди трупов, потерявших цену акций, уже пожелтевших, издававших запах тления. Но вдруг из соседней комнаты, дверь которой была также открыта Настиш, послышался тихий, лихорадочный голос.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 Результатом десятилетней работы. На узкой железной кровати Сигизмунд, прислонившись спиною к подушкам, говорил без умолку в припадке нервного возбуждения, которое иногда предшествует смерти у чехоточных. Бред сменялся моментами удивительного просветления, и необычно расширившиеся глаза на измождённом лице, обрамлённом длинными волосами, казалось, вопрошали пространство.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 Она уступила, потрясенная его жаркой мольбой. Этого не следует делать. Ваш брат говорит, что это вам вредно. Вредно? О нет, да и не все ли равно. Наконец-то мне удалось вас будущее общества после стольких бессонных ночей. Тут все предусмотрено, решено, справедливость и счастья какие только возможны. Как жаль, что я не успею обработать этот труд для печати.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 Земля наконец сделалась обитаемой. Человек родился, вырос, удовлетворяет всем своим потребностям, сделался истинным господином. Школы и мастерские открыты для всех. Ребенок выбирает занятия, которое подходит к его способностям. Проходят годы и происходит подбор благодаря строгой проверке. Недостаточно платить за образование,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 умиротворенны. А Кармальское ущелье, рисунок которого она снимала со стены, еще на днях она читала в одном письме, что там возник целый народ. Деревня в пятьсот душ, построившаяся около рудника, превратилась в город с населением в несколько тысяч человек. Возникла целая цивилизация: дороги, фабрики, школы, оплодотворявшая этот глухой и дикий закоулок.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 Любовь также осквернена. Любовь, которая порождает жизнь. Конец книги читал Ярослав Лукашов.